Глава 6. Подготовка к любой войне начинается с постановки реально выполнимых целей, минимальных за черту которых ты не готов выйти, не желаемых, но необязательных, за которые ты в принципе и готов торговаться. Это реальность без лозунгов и излишнего популизма. В ином случае потратив слишком много ресурсов, ты станешь легкой добычей более умных и хитрых конкурентов. Но иногда бывают такие войны когда на кон поставлено само существование государства или отдельного клана. И тут уже не до ограничений. Дерись до конца или стань пищей на чужом празднике. Особенно на этом фоне от любого другого конфликта выделяется гражданская война. Здесь недостаточно победить на поле боя. Основная битва идет за умы и сердца людей. Как бы мы ни старались избежать конфликта, у нас ничего не получилось. На предложение о передаче части полномочий Совету Кланов канцлер Юсупов ответил отказом. Осталось только минимизировать общие потери от столкновения, и чем раньше мы победим на поле боя, тем больше удастся сохранить владеющих империей. Перед выступлением Объединенного войска было мое официальное обращение гражданам империи и всем остальным странам Старого Света, несмотря на внутренние и внешние проблемы, внимательно наблюдающими за события в Российской империи. В нашем безумном мире потеря бдительности и недостаток информации чаще всего приводят к смертельному исходу. Имперцы, вы не просто безвольные жители Российской империи, а ее полноправные граждане, от которых зависит будущее страны. Именно вы главное достояние державы, а не кланы или дворяне. Никогда не забывайте об этом, даже если кто-то захочет доказать вам обратное. Старайтесь держаться подальше от любых лозунгов и призывов, цель которых — использовать вас в предстоящем конфликте в роли пушечного мяса. Сейчас, как никогда, важно быть единым народом перед лицом общей угрозы, что нависло над нами. Журналисты жадно ловили каждое мое слово, чтобы сразу же разразиться долгожданной сенсацией. Нет никого обвинять и оскорблять, как мои оппоненты, я не буду. Это путь никуда и не достоин представителя княжеского рода Холмских». К моему удивлению, на асуров и демонов всем было плевать. Эта тема быстро утихла в информационном пространстве. Воистину удивительная страна Российская империя. Все, кто захочет воспользоваться внутренним конфликтом в Российской империи для сиюминутной выгоды, должны понимать, что станут личными врагами Северного Княжества. На наших глазах решается судьба всего человечества. А в этот момент мы погрязли в своих маленьких проблемах, отбирая кусок хлеба друг у друга. Есть много нерешенных проблем и противоречий, но если мы не сможем мирно сосуществовать, то пусть лучше асуры или демоны доделают свое дело. Человечество должно быть единым в борьбе со своим истинным врагом. Кто не захочет понять эту простую истину, поймут другую. Вы всего лишь парное мясо к праздничному столу великих сил». Драколич мягко опустился передо мной, и картинно окутался призрачным пламенем перед многочисленными зрителями. Программа «Минимум» в виде скрытых намеков и призывов в «Баре стороны» выполнена. Можно собираться на битву. Дорогие мои зрители и единомышленники, мы с вами можем наблюдать редкое событие, как князь Холмский взлетает на своем прекрасном драконе. Это видео, несомненно, будет помещено в мою золотую коллекцию. А сейчас перейдем к разбору речи князя. Дмитрий Василенко со своими фанатами являлся отдельной проблемой, что с каждым днем лишь усиливало напряжение в княжестве. Большая, в основном молодежная аудитория с радостью восприняла путь смерти. Из вампиров сделали культ преклонения, и теперь Кристина бесилась, когда к ней приставали на улице многочисленные поклонники. Матрона обещала лично прирезать Василенко за доставленные проблемы ее детям. «Знали бы некроманты моего мира», как можно обрести почитателей своих талантов. Высшее создание нежити подо мной быстро пересекало расстояние, стремительно удаляясь от города. Я мог своими глазами наблюдать длинную цепочку войск, направляющуюся в сторону границы. У стороннего зрителя могло сложиться мнение, что мы только начали выдвижение, но Северная Армия, которая сейчас специально с поднятыми знаменами марширует на публике, не будет участвовать в битве. Княжеские дружинники давно покинули город, и с помощью Драколича я как раз прибуду вовремя. К тому же нежить так и не покидала границу, оставаясь идеальными стражами рубежей княжества, которым не требуется еда, сон и все остальные необходимые живым потребности. Дед и Борисов, несмотря на жесткую конкуренцию, делали общее дело, и когда надо легко объединялись ради победы над врагом, поэтому готовые к бою войска не вызывали у меня никакого иного чувства, кроме как удовлетворения от правильного выбора полководцев. Удивительным было другое. Противник решил встретить нашу армию на границе Северного княжества и столичного региона. Странное решение. В городе намного удобнее защищаться, и Лилия Супов захотел наглядно показать свое превосходство. В любом случае, битва с канцлером обещала быть кровопролитной, и нет ни одной идеи, как ее остановить. Сколько раз между княжествами древнего государства на этом поле выясняли, кто главнее на Руси, и до сих пор этот вопрос так и не решен. Войска мятежников выстроились, каждый клан отдельно друг от друга. Даже сейчас они не готовы объединиться, так о каком будущем может говорить Юсупов. Его действия приведут только к дальнейшему разделению империи на самостоятельные небольшие государства, каждый под властью отдельного клана. Среди войск противника не было танков, артиллерийских систем, боевых машин и пулеметов с тысячами солдат. В войне кланов, как показала практика, это просто бессмысленная трата человеческих и материальных ресурсов. За кем будет победа, в очередной раз решит сила. Воинское умение, дружин и таланты полководцев. С нашей стороны подошли дружины Шереметьевых и Львовых, но основную тяжесть на себя брала моя личная дружина и бояре с Бельскими. С возможностями своих вассалов как и союзников, я был знаком не понаслышке, а в ходе многочисленных сражений, потому был уверен в исходе сражения. Встреча командования двух сторон посередине поля вызвала у меня усмешку. Юсупов, помимо огромной свиты, взял с собой журналистов, чтобы запечатлеть момент своего триумфа. Иван Домирович, как и я, полностью был уверен в успехе своих войск и союзников. Господа, Самое время обсудить условия битвы. Генерал Разумовский старался не смотреть в мою сторону. Я, как единственный представитель генштаба, надеюсь на ваше благоразумие и следование старым правилам клановых войн. Также по окончанию сражения раненым должна быть оказана медицинская помощь, а пленным будут предоставлены достойные условия. Что ж, какое-то понятие о чести у генерала осталось, или, может, кто-то оказал сильное давление на его позицию. Нейтралы во главе с Голицыным до сих пор молчали, и неизвестно, что с главой Совета Волотов. Некоторые лица из так называемого Совета открыто приняли сторону Исупова, поэтому надо срочно найти отца Насти. Отец Наташи тоже молчал. Тайная канцелярия так и не вышла на Анну, уйдя в глухое подполье и оборвав все связи. Правда, загадочные смерти на этом не прекратились. «Холмский!» Обещаю, вас мы не будем содержать в отдельных хоромах, просмеялся Юсупов. Впрочем, если без шуток, то я согласен при одном условии. Никаких мертвых. Это неприемлемо. Нет, так нет. Тогда мы соберем большую звезду Волотов и просто сотрем с лица земли всех, кого получится. Пусть твои мертвые живут в мертвом мире. Самое страшное оружие Российской империи, по словам кланов, было утеряно навсегда. А более слабая форма звезды не показывала таких же результатов. Блев, вид побледневшего Львова, изжавшего от злости кулаки Шереметьева, говорили об обратном. Хорошо, мертвые будут отведены на территорию княжества. В таком случае сражаемся только личными дружинами, как заведено нашими предками, без привлечения сил армии и других государств. В этот момент я смотрел не на Исупова, а на его сопровождение, и потому, как исказились лица некоторых дворян, Мои слова попали точно в цель. «Как заведено предками. Может, тогда лучше проведем поединок? Твой лучший воин против моего?» Канцлер ушел от необходимости врать на камеру. «Обойдемся без лишних прелюдий. Я не услышал твоего ответа, Юсупов». «Эх, хороший сегодня день. Так и быть, палачи отменяются. Возвращаемся. Больше здесь ничего интересного мы не услышим». «Войны не запретить». Они заложены в самих генах людей. Воинственная раса, которая привыкла решать свои проблемы самым простым способом. Плохо ли это? Надо просто принимать свой вид таким, какой он есть, а не пытаться делать из мужчин безвольных созданий. Каждый идет своим путем ради победы. Хитрость, обман или откровенное предательство чужих сторонников – такие же эффективные инструменты в руках опытного правителя». Начало сражения положил привычный для Российской империи призыв великих кланов, чтобы показать свою мощь и придать бою некую театральность. Но само сражение будет идти в привычном клановом стиле, позаимствованном ранее у бояр. Некогда с главой клана Меньшиковых мы уже танцевали танец смерти. Будут ли сейчас соблюдаться все правила, я честно сильно сомневаюсь. В этот раз Користрин быстро ответил на призыв и пришел ко мне на помощь. Дракон сильно изменился после победы в своем мире над ближайшими стаями и сверхал не только золотом чешуи, но и новыми рогами, что сформировали подобие короны на его голове. Выглядит странно, но эффектно. Старшие элементали стихий и духи, драконы всех расцветок, рухи и фениксы с гигантами, вцепились друг в друга. Призванные существа были не прочь сразиться за счет чужой энергии и быстро вернуться в свой мир. Восхищение сторонних зрителей не передавало и части той мощи, что бушевало на поле боя, и все же, какими бы мощными не были существа, исход битвы решат люди. От одновременного удара стихийных техник прошла видимая, даже без внутреннего взора, рябь энергии. Отряды владеющих перепахивали поле, внося серьезные изменения в ландшафт. С каждой новой техникой чья-то душа покидала тело. Дальние техники пытались пробить личные щиты — и разного рода возведенные общие щиты. Меня эта грань местного искусства обошла стороной, но по малой эффективности неудивительно, что я редко мог ее видеть. Когда воины сошлись на дистанцию ближнего боя, началась основная фаза сражения. Сталь клинков, мощь стихии и боевая броня столкнулись в вечном противостоянии. Резня в первой линии ожесточила воинов. Боевые доспехи буквально пропиливались цепными мечами на части, или вминались огромными молотами. Свой вклад вносили и стихийные удары. Огонь оставлял после себя не только пепел, но и угольные тела в остатках брони. Обмороженные, прожаренные молниями, раздавленные в кисель тела. Жуткое зрелище, да и отвык я в последнее время от стихийных противников. Леонид и мои личники вместе с остальными дружинниками показали, что Тверская дружина не зря в свое время считалась лучшей среди всех княжеств. Бойцы достойно показали себя как на дальних дистанциях, так и в ближнем столкновении. Противник превосходил нас лишь в одном — волоты, истинное бедствие для обеих сторон. После проскочившей сквозь щиты и цепи молнии от Волота Суповых стало не до сантиментов. Дрогнувшая дружина Львовых едва не оголила наши фланги, и только вмешательство Леонида отбросило воинов Фаратынского. Мой ответ в виде дыхания смерти — Внес опустошение в ряды противника И дал воинам возможность перегруппироваться Метеоритный дождь, ледяные бури, смерчи, землетрясения Стены огня и град с обеих сторон Убивали сильных владеющих десятками Гибель лучших воинов-кланов нисколько не радовала меня И даже то, что сильнейшая часть из них Будет возвращена в этот мир в виде вампиров или рыцарей смерти Слабое утешение Империя серьезно будет ослаблена но не время горевать. Битва еще не выиграна, а враг вряд ли будет лить слезы по убитым воинам с нашей стороны. Холмский, я убью тебя и отомщу за смерть моего отца и братьев. Молодой Захарин решил лично покарать убийцу семьи и вместе со всей своей дружиной искал встречи только со мной. По пути он усеял поле трупами дружинников, и то, что дошло до меня, не представляло большой опасности». Отряд владеющих в боевых доспехах при двух десятках худесников, плохо представляющих себе, кого они выбрали в качестве цели. В любом случае, у нового главы клана нет нового варианта сохранить за собой место, как следовать указаниям Исупова и старых советников отца. Ты слишком молод, чтобы умирать за чужие интересы. Без тебя клан Захариных легко будет поглощен Исуповыми. А об твоих малочисленных родственников будут вытирать ноги. Глупо жертвовать всем ради одной лишь только слепой мести, где правда не на твоей стороне. Словно обезумев, Захарин в огненной форме безуспешно пытался прорваться через строй моих дружинников. Посмотрел бы я на него, увидь он меня в форме лорда демонов. Бежал бы назад, не оглядываясь. Нет, я буду биться до конца, как это делали мои предки, и пусть умру, но не сдамся. В глазах парня я видел сомнения в своих словах. Нет такой традиции умирать молодым за чужие интересы. А значит, с ним можно поработать. Оковы земли медленно брали вверх, поглощая огонь его боевой формы. Сильный огненный кудесник медленно покрывался камнем и скоро превратился в статую. Возможно, Захарин пригодится в других битвах или его голос в совете кланов. Остынь немного и подумай, что оставишь после себя. Пепелище или цветущий сад для потомков». Всем воинам была дана негласная установка стараться пленить самых сильных владеющих без риска для собственной жизни. Но хватит тратить время на всякую мелочь. На поле боя чаша весов победы постепенно склонялась в нашу сторону, поэтому пора найти главного виновника всех внутренних распри в империи. Бессмысленно было надеяться, что Исупов будет следовать каким-то правилам. Такие люди сами устанавливают правила для других, а не следуют им. Массовый артиллерийский залп накрыл передние ряды дружинников, и по тылам прокатилась серия мгновенных смертей от выскочивших из тени убийц Ямато. Принадлежность к нашим восточным соседям выдавали характерные для этой нации традиционные боевые доспехи. Теперь становится понятно, почему мирный договор до сих пор не был заключен. Нашим засадным полком выступала дружина клана Соколовых. Удар нескольких сотен дружинников во фланг альянса клонов имел большой моральный эффект, что не скажешь о другой части нашего спрятанного до определенного момента войска. После нарушения правил в бой вступила нежить. Убийцы и матов встретили достойных противников со стороны вампиров Кристины. Кровь и тень в ином мире снова выясняли, кто вправе называть себя лучшими убийцами. Быстрый бой короткими клинками с применением ударных техник — мог надолго завлечь мое внимание, если бы не интересное развитие событий в самой гуще сражения. Появление Корпуса Мертвых и Рыцарей Крови с армией Гули нанесли куда больше урон противнику, чем всем дружинам моих союзников. У и масса боевых скелетов с чумными зомби волна за волной закидывали телами вражеских дружинников. Чумные зомби — последняя разработка Корпуса, специально созданная против Асуров. И сегодня они впервые покажут себя на поле боя. Гули могут находиться под землей месяцами, ожидая команды на выкапывание в самый неожиданный момент. И этот момент настал. Быстро перемещающиеся по полю боя гули скрывали своими длинными когтями вражеских воинов от шеи до паха. Дед с Васильчиковым не переставали экспериментировать с этими созданиями, добиваясь максимальной эффективности. Самих рыцарей крови было не больше двух десятков, но в скором времени, уверен, они громко заявят о себе. «Рыцарь крови и паладин смерти — мои первые сильные создания в этом мире, развиваются до сих пор и на равных противостоят вражеским волотам. Появление столь сильной нежити в моем прошлом мире могло спровоцировать начало очередного нашествия мертвых или крестового похода светлых сил. Нежить кардинально изменила ситуацию в нашу пользу. Чем мне нравятся сражения с светскими армиями, здесь сильное влияние на победу оказывает моральное состояние солдат, и стоит только одному отряду побежать, как начинается всеобщая паника, которую практически невозможно остановить. Вот и бегство войск Альянса вдохновило нашу армию, усилив давление по всему фронту сражения. Юсупов, заметив, что его сюрприз не оказал необходимого эффекта, прикрываясь своими союзниками и призванными существами, спешно покидал поле боя. Я чувствую, что тут точно не обошлось без влияния демонов. Кто-то из высших демонов с сильными способностями к ментальному манипулированию или, возможно, даже заключили духовный контракт с канцлером. И хоть рубкой и пленением убегающих занималось практически большинство наших воинов, были интересные трофеи не в плане материальных ценностей, а, скажем так, более духовных и нравственных. Одной из групп дружинников посчастливилось найти очень ценный для меня экземпляр мятежников, который поможет в предстоящей борьбе за власть над империей. Жаль, Воротынский успел сбежать вместе с Исуповым и его приближенными. Шуйский вместе с дружиной был блокирован моими дружинниками, которые дождались моего появления. Стоило мне только приблизиться, как Шуйский, обнажив саблю, с яростью бросился в мою сторону, совершив невероятный прыжок. Никаких шинтов, только ярость зверя с единственным желанием вцепиться в горло мертвой хваткой. Облако сформированного прямо передо мной искажения пространства пропустило через мясорубку главу клана и выплюнуло из себя отдельно части тела и большой кусок мяса с перемолотыми костями. Пожалуй, смерть более милосердна к своим противникам в отличие от хаоса. Хм, он еще дышит. Шуйский, представляющие из себя едва живой обрубок тела, Ожидал своей судьбы, смотря затянутыми переной боли глазами в небо. Как бы не хотел Шереметьев самостоятельно расправиться с давним союзником, но для Геннадия Платоновича у меня была уготована совершенно иная роль. «Руби, Холмский, не мучай меня своим довольным видом!» — прохрипел Платон Геннадьевич. «Дальний, но все-таки родственник. Рюрикович, хоть и отказались его предки от своих корней. Поздравляю вас с победой, князь Холмский!» «Убейте мятежника и вместе отпразднуем победу!» Знакомый голос великой княжны за плечом, неожиданно порядком, разозлил меня. Наследница и единственная претендентка на престол Российской империи прибыла как раз к окончанию битвы и надеялась собрать достаточно бонусов от победы над Есуповым. К тому же у нее прибавилось сторонников или заблюдов. Вокруг Анны быстро собрался двор из столичных дворян, как всегда держащих нос по ветру. Так просто ты не уйдешь, Шуйский. Ты послужишь империи даже после смерти? Риана, следуя ее интересам. Убей, делай, что хочешь, но... Поздно. Некрая энергия в ходе ритуала трансформировала тело Шуйского, собирая его по кускам. После вместе с Захариным я так больше не проводил поднятия жнецов, пока профессор Загорский не нашел действенный способ привязки жнеца в обход богини. Для этого требовалось больше силы, энергии. А главное — наглости. Непрекращающийся крик резко прекратился, и, поднятая ветром облако некроэнергии, оставило после себя палача, карателя и идеального убийцу. Жнец смерти в темном плаще сверкал зелеными огнями глаз из-под бездны натянутого капюшона. Острая коса в его руке так и тянулась лишить жизни стоящих рядом людей. «Всю свою жизнь ты жил затворником, никому не давая лист в свои дела». Мечтал о величии предков и присматривался к трону империи. Теперь ты будешь карать изменников Российской империи, невзирая на их статус и положение. Страх и печаль в глазах дворян от дальнейших перспектив были мне наградой. Скоро о новом цепном псе Холмского разойдется молва среди высших слоев империи. А главное — это понимание Анны, что как бы она ни старалась уйти из-под моего влияния, у нее ничего не получится. Проглотив мое неповиновение, она быстро ретировалась вместе со свитой к более перспективному направлению — журналистам. «Хороший у вас, Кирилл Дмитриевич, получился экземпляр нежити. Жаль, личность Шуйского навсегда погибла, и он не понимает, что с ним произошло. Константин Соколов еще не отошел от битвы, ведь тьма в его глазах готова была поглотить любого. Школа тьмы всегда оставалась большой загадкой». Смерть и тьма, ближайшие союзники во многих делах. Но кто знает, чем живут великие силы. За все в этой жизни надо платить, и порой деньги – самый безобидный способ оплаты. Важно, что ваша помощь, Константин Ярославович, была очень своевременна. Этого требовал наш долг союзника. Как и у вас тоже есть определенные долги и обязанности. У нашей богини есть к тебе срочный разговор, король ночи многозначительно произнес Константин Соколов. «Оказывается, до этого момента у меня не было проблем».